Страница 91. Глава 6. Внутренняя политика самодержавия 1825-1855 годы. Параграф 1. Основное направление внутренней политики. Начало царствования Николая I. Николай I и его программа. Тридцатилетие царствования Николая I 1825-55 годы – это период наивысшего могущества самодержавной власти в России. Николай I вступил на престол тридцати лет. Он получил обычное для великих князей дома Романовых домашнее образование. Для преподавания права, государства ведения и политэкономии к нему были приглашены лучшие профессора того времени – Однако серьезных, прочных знаний он не приобрел, ибо питал отвращение к отвлеченным наукам, которые сохранил на всю жизнь. Еще в царствовании Александра I, занимая различные командные должности на военной службе, он проявил себя как педантичный, жестокий и грубый человек, хваставшийся тем, что вгонит в чахотку всех философов. Он был по описанию современников, солдат по призванию, солдат по образованию, по наружности и по внутренности. Военные экзерциции, парада мания всю жизнь оставались господствующей страстью Николая. Кавычки «Развлечение государя со своими войсками» писал Бенкендорф, главный начальник третьего отделения По собственному его признанию, единственное и истинное для него «наслаждение» на Крыме. Милитаризация государственного строя везде являлась следствием развития абсолютизма с его постоянной тенденцией к усилению мощи верховной власти, к политической централизации, к регламентации всех сторон общественной жизни – Эти тенденции наблюдались уже в деятельности Павла с его гатчинскими казармами, Александра I с военными поселениями. В отличие от своего старшего брата Александра, царствовавшего в бурную эпоху внешних катаклизмов, когда приходилось лавировать и приспосабляться, в Николае вырабатывалось более примитивное, прямолинейное, более цельное в своей односторонности натура. Для него армия – не только самый мощный инструмент власти, но и идеал общественной организации. На протяжении всего долгого царствования этот идеал последовательно осуществлялся. Крепостническое дворянство, оставаясь господствующим классом и единственной социальной опорой самодержавной власти, попадало во все большую экономическую и политическую зависимость от нее – Новый же класс буржуазия еще не сложился, не оформился в самостоятельную социальную силу и не мог претендовать на политическую роль. Самодержавие в таких условиях приобретало большую самостоятельность, оставаясь органом господства дворянского класса в целом. Два фактора сыграли важную роль в определении политической концепции Николая I как самодержавного монарха и его правительства. После поражения Наполеона и Венского конгресса значительно усилилась роль российского самодержавия в европейской международной политике. Самодержавие, добровольно взяв на себя функции жандарма Европы, стало защитником всех европейских монархов от их народов. Это создавало иллюзию всемогущества российского царизма. Довольно быстрое подавление восстания 14 декабря 1825 года, которое рассматривалось самодержавием как ответвление общеевропейского заговора, усилило позиции самодержавного правительства, самодовольство Николая I, его упоение властью. Отсюда тот воинственный тон, который проявлял русский самодержец при любом революционном выступлении в Европе. После подавления восстания декабристов Николай заявил «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в неё пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором». Страница 92. Эти слова стали лейтмотивом всего его царствования. Жестокая расправа над декабристами, в которой сам император принимал непосредственное участие в качестве следователя и судьи, положили начало 30-летнему походу российского самодержавия не только против революционного движения, но и против любого проявления свободомыслия, любой даже самой умеренной критики существовавших порядков. Сохранение и укрепление самодержавного государственного строя и той структуры общественных отношений, на которой этот строй взеждился, стало целью и основным направлением внутренней политики. Материал, выявленный в процессе следствия над декабристами, дал возможность царскому правительству увидеть серьезные недостатки в государственном устройстве – по приказу царя был составлен свод показаний злоумышленников 14 декабря о внутреннем состоянии государства, в котором, по существу, намечалась широкая программа преобразований. Однако, выводы из этой программы правительство сделало чрезвычайно узкие. В своем манифесте по случаю коронации, признавая необходимость усовершенствований и улучшений Царь призывал все слои населения, прежде всего дворянства, полностью довериться правительству и способствовать ему во всех его благих начинаниях. Только сама самодержавная власть может быть инициатором каких-либо улучшений и преобразований. общество подданные, должны с доверием относиться к этому начинаниям и беспрекословно выполнять волю верховной власти – Однако в период царствования Николая I полностью раскрылось внутреннее бессилие этой власти в решении тех внутриполитических задач, которые стояли перед страной. Комитет 6 декабря 1826 года. После расправы над декабристами, под впечатлением их критики, российской действительности и с целью успокоения общественного мнения был создан первый секретный комитет, комитет 6 декабря 1826 года, перед которым Николай I поставил задачу рассмотреть бумаги Александра I с тем, чтобы обозреть настоящее положение всех частей управления и определить, что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить. Комитет возглавил председатель Государственного совета, опытный и осторожный администратор В.П. Кочубей, а одним из активных его членов стал Спиранский, конституционные мечтания которого давно исчезли, а его знания, работоспособность, вера в форму и законодательную деятельность правительства привлекли симпатии царя. Комитет 6 декабря Регулярно работал четыре года. Его предложения о реформе центральных органов власти исходили из идеи разделения властей, однако не для ограничения самодержавия, а для его упрочения, путем более четкого размешивания функций между различными ведомствами. Проекты реформы местной администрации свелись к усилению контроля над ней как со стороны смежных ведомств так и со стороны центральных органов власти. Разработанный комитетом проект закона о состояниях носил откровенно продворянский характер. Предлагалось упразднить положение Петровской табели о рангах, о получении дворянского звания по выслуге, чего упорно добивалось родовитое дворянство еще в XVIII веке. Для того, чтобы удовлетворить другие сословия, предлагалось ввести промежуточные между дворянством и крестьянством слои именитых и почетных граждан. В отношении крестьян предлагалось ограничить продажу крепостных без земли. Сам комитет, характеризуя эти предложения, подчеркивал, что их цель не в полном изменении существующего порядка управления, но в его усовершенствовании посредством некоторых частных перемен и дополнений. Тем не менее, эти предложения, в которых делалась попытка совместить консервативное начало с некоторыми уступками духу времени, показались царю слишком широкими, так как они одновременно затрагивали различные стороны общественной и государственной жизни. Страница 93. Начавшаяся в 1830 году революция во Франции – и Бельгии, восстание в Польше напугали правительство и заставили его отказаться даже от таких умеренных реформ. Это была единственная попытка правительства широко подойти к нуждам государства, внести какие-то изменения общего характера. Попытка окончилась неудачей. Она встретила решительное сопротивление крепостников.